Глава 19. Мой черт Выпил я, стал бы, тюрикарда, под дверью ночью, как повелось, полчашки грибного его настоя. Даже в темноте, бурого, как Кока-Кола, и удушливого, как заплесневелый сыр. Выпил и пошел к себе. Не спалось мне, и сел я на чурбаку изрезанного ножом стола своего. Подумал и зажег светильничек свой драгоценный. Рыбий жир расходующий. И достал тетрадку заветную, толстую, 94 страницы, обложка черная засалилась давно, и открыл баночку маленькую, пластмассовую из под таблеток, где чернила держал, сделанные из сока ежевики, порошка с женой резины и мочи. И перо достал. Обычное воронье, подобранное, у которого отсек наискось кончик и надрезал надвое, и стал писать. «Описал я то, что вы сейчас слушаете. Той ночью писал я о лени и беспечности негров, о вспыльчивости и сексуальности латиносов, о том, что индейцы они вообще не такие, как мы, и о том, что вся культура наша — это культура белых, Они согласные мудаки могут идти нахуй». Вот тут он и возник. Словно тьма за пределами рассеянного желтого шарика света сгустилась на миг и собралась в извитое, И сломанное тело, и было оно телом черта. И головой, конечно. С рожками, как полагается. Я лично не разволновался, с грибов и не такое явится. Напротив, настроение у меня было тоскливое, и развлечение даже обрадовало. «Ну», — говорю я, рогатый парнокопытный, — «рогатый порнокопытный, чего надо?» «Дышу у меня давно нет, хуй его знает, куда наделась. Долго выматывали. А остальное вообще заебешься искать». Чего хочешь то Поговорить с умным человеком или с мудаком редкостным? Тогда, пожалуйста, оба перед тобой. У тебя в глазах не двоится? Что молчишь? Зашел, гостем будешь. Выпить поставь, хозяин будешь. Он бородку свою козлиную так погладил осторожно пальцами, как испанский грант пизду королевы, когда ебать просит, но еще сомневается. И говорит, мы с тобой родня, говорит. Ты людей всю жизнь наябывал, и я наябываю. У тебя проблемы и у меня проблемы. Так что я к тебе пришел за духовку перетереть, как к своему. Поговорить-то не с кем. Тут я подзахуел скрывать не стану. То он у него просительный. Ну, думаю, взлетел я над вами всеми, как стрела над сортиром. Это кем же надо стать, чтоб черта к тебе принесло на жизнь жаловаться? — Да, блядь, удивил, — говорю. — О чем же ты говорить хочешь? — И чего за это потребуешь? — Мне, — говорит, — и того хватит, что ты мучишься. А после разговора нашего еще больше мучиться будешь. Потому что я-то живу согласно своей социальной роли, и твое мучение, и мое удовольствие, и, можно сказать, профессия. А вот ты без всякого результата, без исхода и смысла страдаешь. — Чего я так страдаю-то? — спрашиваю я, а сам под дурачка деревенского кашу. А то, что выкинуть тебя за твою книгу из всего приличного общества. На работу никуда не возьмут. Только парковщиком или мойщиком окон. Так туда еще пробиться надо. С чего бы? Я же засучил копытами, козел наглый. И перестань оттуда пальцем выковыривать, противно же. Ты, брат мой, друг дорогой, не политкорректен, как говно на праздничном столе. Вечно ты ссышь против ветра. Тебе знаешь, что все скажут? что ты фашист, расист, сексист, гомофоб, хренофоб и хера знает кто еще. Короче, тебя даже три раза повесить мало. И вот тут мне, ребята, стало смешно. Ну черт, ну старый пидор рогатый. Кончилась прежняя жизнь. Навсегда кончилась. Нет больше приличного общества. А тем, которые себя им считают, я могу только на дверь нассать, а руки не подам. Рухнула ваша чудесная злоебучая цивилизация. Пизда в дребезге хуй пополам. Тут я ему и сказал, сунь палец жопу и заткнись. Никого не боялся, полбаньян. А он аж рогами зашевелил, а шиб змеины издал. Затряс бородой своей козлиной. Сожгут тебя на костре, развеют прах по ветру, а на том свете встречу я от тебя у ворот. И в костер суну навеки вечные. Понял, храбрец Херов? С нетерпением буду ждать встречи. Тогда я наконец обломаю тебе рога, скупщик бракованных душ. Сообрази сам. Да нет уж давно никакого смысла ни в какой литературе. Ни в каких нахрен книгах, ни в каком-то мудатском романе. Да и все равно никто уже ничего не читает и читать не будет. И романа твоего уродского никто не прочтет. Да и нахрен он кому нужен? Ты ошибаешься, рога с копытами тебе взад. Есть смысл. Была холодная война, был у нас враг, и мы жили. Не стало врага, никто нас не напрягает против себя. И мы расслабились и распались». Жирные, одряпшие, прекраснодушные и слабые кретины с розовыми слюнями и бредовыми идеями. Враг это борьба, борьба это жизнь. Вот о чем я пишу. Брось писать свою ебаную книгу, гад, рявкнул он. И этот рев его адский наполнил меня напряженным дозвона чувством, как ураган наполняет открытый дом. И чувство это называется гордость. Гордость наполнила меня, как водород наполняет взмывающий дирижабль. Грудь моя расправилась, плечи раздались, голова откинулась назад аристократически, как у графа перед королем, и руки мои налились силой нечеловеческой, вселенской силой. Двумя пальцами сломаю сейчас шею рогатой погони. И я перекрестил его размашистым крестом. Он ухмыльнулся и показал мне средний палец. И мы оба заржали, как сообщники. Мне стало его жалко. Сидит вот, таскается по всяким дряням, мудакам мозги пудрят. С кем поведешься, от того и наберешься. Тот и рожа тощий, голос усталый, пахнет козлом. Шерсть поди, отродясь немытая, так и живет. И ведь никто не любит, никто не пожалеет, только благ от него хотят. Зло, оно же как кислота все растворяет, к чему прикасается. Вот он и несчастен, оттого и злой. «Непрекаянный такой. На что делать?» «Работу не выбирают, это судьба». «Стоп! Дьявол умеет на жалость брать. Сунул бы ему в пасть, так ведь откусит. Шваль подзаборная», — сказал я, изобразив плевок в его сторону. «Ты забыл, как шел на костер Джордана Бруна?» «А Савонарола?» «Как шел на крест Иисуса и как шел на крест Спартак?» Да, может, я для того и на свет появился, чтобы сказать правду вслух, когда все кругом или мудаками стали или обоссались от страха. Вот что я тебе скажу, тварь. И всем твоим дружкам скажу. И всем, кто душонки свои жалкие тебе продал. И даже не я скажу, это давным-давно один хороший парень сказал. Американец был, между прочим. Он сказал, «Если за все хорошее, что Иисус сделал для людей, они его распяли». то скажи, парень, почему на лучшее должен рассчитывать ты или я?» Пространство, занимаемое чертом, раздвоилось. Одновременно с его черным силуэтом и на том же месте возникла световая сценка, ну, типа голограммы. Я увидел в перспективе огромный крест. И золотой крест в руках монаха на площади, и костер перед ним. Горящая фигурка билась в цепях меж языков пламени и кричала «Правду!» «Всю правду, только правду и ничего, кроме правды!» И тогда я подумал, как хорошо, как замечательно я живу. На старости лет я делаю только то, что хочу, а чего не хочу, не делаю вообще. А что еды мало и бьют меня, и светильник тусклый, жена жена невесть где — это все детали, это не главное. Бутылка шампанского взорвалась у меня в голове, искристые брызги ударили изнутри во все стороны организма белопенной звездой. Я вскочил и запустил в черта своей чернильницей. Он исчез, а чернильное пятно на стенке так потом и осталось.